глава 24 в древнейших обрывочных текстах можно найти невразумительные упоминания об Эресаль. так именуют видимо старейшего из духов который воплощает саму сущность физического мира разумеется не существует способа эмпирически определить послужил ли факт приобретения значения сила заключенная в создании символов из неодушевленной материи причиной или по сути творческой энергией, породившей Эресаль, или же в деле замешана некая иная загадочная сила, которая привела к получению значения и смысла у разумных форм жизни в более поздний период. В любом случае, неоспоримое, но редко упоминаемое явление заключается в том, что огромное могущество скрыто, точно подземные слои в заметных элементах ландшафта, а также в том, что сила эта проявляется неочевидно, но фундаментально эффективно, настолько, что может поставить подножку богам, более того, иногда даже привести их к окончательной гибели. Келлар Стеллис Лихенский. Компендиум карт. Предисловие. За тысячу лет ветер и переносимый им песок превратили когда-то огромные коралловые гребни и рифы в плоские островки. Их неровные, источенные края были покрыты впадинами и вымойнами, а узкие и извилистые расселены между ними доверху заполнены острым щебнем. Худшего места для того, чтобы расположить армию, Гэммот и представить не мог. Хотя особого выбора у них не было. Только отсюда был подступ к полю боя. А кроме того, вскоре стало очевидно, что когда эта позиция занята, защищена она не хуже уединенной горной крепости – Уже из-за этого ей можно было простить все недостатки. Основной причиной тревоги и суматохи в рядах легионов, по мнению Кулака, было то, что товар сломя голову, несется прямо врагу в пасть, на чужое поле боя. Он осмотрел, как солдаты, разбитые на отряды по сотне, направлялись к разным возвышавшимся над Низиной Коралловым островам, чтобы обосноваться там. Заняв позицию, они начинали строить из щебня защитные ограждения и низкие стены, а затем скаты с южной стороны. Капитан Кеннеп нервно ерзал в седле неподалеку от кулака, наблюдая, как первый отряд их легиона выдвинулся в сторону огромного, белого словно кость острова на самом западном краю низины. «Они не будут пытаться выбить нас с этих островов», — сказал капитан. «Зачем напрягаться?» Если очевидно, что адъюнкт намеревается привести нас прямо к ним в лапы. Гэммет чуял критику и сомнения, скрытые за словами Кеннеба, и хотел бы сказать что-то, чтобы воодушевить Капитана, зародить в нем веру в умение, тавор, разрабатывать и применять изысканную тактику. Хотел бы, но и сам Кулак не был в этом уверен. За все время похода Изарена ее неожиданный гений ни разу себя не проявил. По правде говоря, они просто шли на север, прямо, как копье. Но о чем это говорит? О целеустремленности, достойной подражания или об отсутствии фантазии? Настолько ли это разные понятия или просто разный подход к одному и тому же? А теперь их все так же невозмутимо выстраивают в боевой порядок, чтобы выступать, скорее всего, на рассвете завтрашнего дня, прямо на врага и его мощные укрепления. «На врага достаточно умного, чтобы создать ложные и необычные подходы к своим позициям». «Эти склоны станут свидетелями нашей смерти», — пробормотал Кеннеп. «Корбаладом приготовился, как приготовился бы любой обученный малазанский командир. Он хочет, чтобы мы столпились на том холме, взбирались на него под бесконечным градом стрел, болтов, снарядов баллист. И это не говоря уже о колдовстве. Смотри, какими гладкими он сделал подъем и кулак. Когда кровь потечет по камням, ноги поедут по ним, словно по голому льду. Мы не сможем подняться. Я не слепой, прорычал Гэммот. Допустим, что Адьюнгт тоже. Кеннеп бросил на старшего быстрый взгляд. Хотел бы я в этом убедиться, кулак. Сегодня вечером будет собрание офицеров, ответил Гэммот. И еще одно, за час до рассвета. Она уже решила, где будет расположен наш легион. проскрипел Кеннеп, наклонившись в седле, чтобы сплюнуть на местный манер. Да, капитан, уже решила. Им было приказано прикрывать пути к отступлению, но не для союзников, а те, по которым может броситься на утек разбитый враг. Преждевременная уверенность в победе, которая отдавала безумием. Они были в меньшинстве, преимущество было полностью на стороне шаик. но, невзирая на это, треть армии адъюнкта не будет участвовать в битве. «И адъюнкт ожидает от нас профессионального исполнения приказов», добавил Гэммет. «Как ей будет угодно», прорычал Кэннет. Саперы и инженеры работали над защитными укреплениями и скатами. В воздух поднималась пыль. День был невыносимо жарким и ни намека на ветер. Так, редкий, едва заметный бриз. Всадники хундрилов, сетийцев и веканцев расположились к югу от Коралловых островов, ожидая, пока закончат прокладывать дорогу, по которой они смогут продвинуться в самую низину. И даже тогда у них едва ли будет достаточно места для маневров. Гэммот предполагал, что Тавор оставит большинство всадников позади. Долина была недостаточно широкой для размашистых кавалерийских рывков. Для обеих сторон. Шаик, скорее всего, тоже придержит своих пустынных воинов. Они будут свежей силой, чтобы нагонять разбитых малозанцев. В свою очередь, у нас есть хундрилы, способные подсобить при таком отступлении или разгроме». Довольно постыдный итог. Останки малозанской армии подвое едут на хундрильских лошадях. Кулак скривился от картины, которую нарисовало ему воображение, и раздраженно выкинул ее из головы. «Адъюнкт знает, что делает», — заявил он. Кеннеп ничего не ответил. Приблизился пеший вестовой. «Кулак Гэммет!» — воскликнул он. «Адъюнкт требует вашего присутствия!» «Я присмотрю за легионом», — сказал Кеннеп. Гэммет кивнул и развернул свою лошадь. От этого движения у него закружилась голова. Он все еще просыпался от головной боли, но кулак привел себя в порядок глубоким вздохом и кивнул вестовому. Они медленно двинулись к низкому склону у самой низины, через хаотично мечущиеся взад-вперед под громкие окрики офицеров группы солдат. Гаммед мог разглядеть на верхушке холма, восседавшую на коне адъюнкта, рядом с которой на земле стояли нехил и бездна. «Я их вижу», — сказал Гаммед посланнику. «Хорошо, сэр, тогда я вас оставлю». «Выехав из толпы...» Гаммед поскакал легким галопом и уже миг спустя придержал лошадь рядом с адъюнгтом. С их позиции вражеские укрепления были на виду, но и они, как было заметно, с высоты центрального гребня вражеского лагеря были как на ладони перед небольшой группой всадников. «Насколько ты зоркий кулак?» — спросила адъюнгт. «Недостаточно», — ответил он. «Корбаладом, камень стрелой и шесть офицеров». «Комист пытался колдовством отыскать какие-то признаки наличия у нас магов, в особенности высших. Конечно, пока нехилый бездна рядом со мной, и колдовство комиста Рилуя не сможет их отыскать. Вот скажи мне, кулак Гэммот, насколько уверенно, по-твоему, чувствует себя сейчас Корбала дом?» Он некоторое время молча смотрел на нее. Товор была облачена в доспехи, из-под поднятого забрала были видны глаза. слегка прищуренные из-за отражающихся от плотной, потрескавшейся низинной глины лучей солнца. «Я бы сказал, Адьюнгт», — медленно ответил он, «что мера его уверенности ослабевает». Она окинула его взглядом. «Ослабевает? Почему?» «Потому что все это кажется слишком простым. Уж слишком чрезмерное преимущество на его стороне, Адьюнгт. Она молча перевела взгляд на отдаленные фигуры врагов. Она ради этого меня позвала задать мне один вопрос. Внимание Гэммета привлекли два веканца. Нейхилл за время марша слегка подрос, что наталкивало Гэммета на мысль о том, что через несколько лет парень вымахает в настоящего великана. На нем была лишь набедренная повязка, а ухоженные распущенные волосы и черно-зеленая боевая раскраска делали его похожим на дикаря. «Бездна же», — вдруг понял он с долей удивления, слегка поправилась, что было видно даже под оленьей шкурой, в которую закуталась сестра Нехила. Хотя легкая полнота вполне нормальна для девочек ее возраста. На ее, в теории, красивом лице застыло тяжелое выражение, превращающее его в отталкивающую мрачную мину. Черные волосы она коротко остригла в знак обета скорби. Комист завершил свои поиски. неожиданно произнесла Адьюнгт. Теперь ему понадобится отдых. Она повернулась в седле, и по какому-то заранее обговоренному сигналу два веканских солдата вбежали на склон. Тавор отстегнула портупею и отдала им. Те быстро ретировались с уверенным им клинком из-за татарала. Нехил и бездна неохотно сели на каменистую землю, скрестив ноги. «Кулак гамот», — обратилась к нему Адьюнгт. «Не затруднит ли вас достать свой кинжал и добыть несколько капель крови из своей правой ладони?» Не говоря ни слова, он стащил перчатку, выхватил кинжал из ножен и провел лезвием по мясистой части ладони. Из пореза потекла кровь. Гамот вытянул руку и смотрел, как капли падают на землю. У него вновь закружилась голова, отчего кулак на мгновение закачался в седле, но вскоре сумел восстановить равновесие. Бездна удивленно присвистнула. Гамма-то кинул ее взглядом. Ее глаза были закрыты, обе руки вжаты в песчаную землю. Нихил принял такую же позу, и по его лицу бегали, сменяя одна другую эмоции, пока оно, наконец, не застыло в страхе. Кулак все еще чувствовал головокружение, в черепе раздавался тихий рев. «Тут есть духи!» — прорычал Нихил. «Они восстают в гневе!» «Песня!» — перебила его бездна. «Песня войны и воинов!» «И новых, и старых!» — добавил ее брат. «Столь новых и столь старых!» «Битва и смерть!» «Вновь и вновь!» «Вновь и вновь!» «Земля помнит все сражения, случившиеся на ее поверхности, начиная с самых первых!» Бездна скривилась, задрожала и зажмурилась. «Богиня!» «Ничто по сравнению с этой силой, и все же она пытается украсть!» Адъюнкт резко переспросила. «Украсть?» «Путь!» — ответил Нихил. «Она хочет присвоить этот фрагмент и положить поверх этой земли, словно паразита. Корни тьмы опустятся, чтобы высосать саму сущность этих земель и питаться их памятью». «Но духи такого не потерпят!» — прошептала бездна. «Они сопротивляются?» — спросила Адъюнкт. Оба веканца кивнули, после чего Нихил ухмыльнулся и сказал. «Призраки не отбрасывают тени. Ты была права, Адьюнгт. О боги, права!» «Права?» — удивился Гамот. «Насчет чего?» «Им хватит сил?» — спросил Атавор. Нихил покачал головой. «Не знаю. Только если глава перстов поступит так, как ты предполагаешь, Адьюнгт». «Если мы допустим», — прибавила бездна. что Шаик не знает о том, что пригрела на груди гадюку. «Если бы она знала», — сказала Тавор, — его голова уже давно слетела бы с плеч. «Возможно», — ответила Бездна, и Гамот услышал в ее голосе нотки сомнения. «Если только они из богини не решили подождать, пока все их враги не соберутся вместе». Взгляд Адьюнкта вновь устремился к отдаленным фигурам офицеров. «Вот и поглядим, не так ли?» Виканцы встали и обменялись взглядами за спиной у Тавор. Гэммет провел целой рукой вдоль брови под ободом шлема и отвел от лица мокрые от пота пальцы. Пошатываясь, он осознал, что что-то использовало его через кровь. В его голове звучала музыка, отдаленные голоса и звуки неизвестных инструментов. Давление в черепе стремительно росло. «Если я вам больше не нужен, адъюнкт», — грубо проронил он. Она кивнула, не оборачиваясь. «Возвращайтесь к своему легиону, кулак, и прошу, донесите до своих офицеров следующее. Во время сражения завтра утром на поле боя могут появиться неизвестные вам солдаты. Если они будут ждать от вас приказов, считайте их своими подчиненными и распоряжайтесь ими». «Я вас понял, адъюнкт». «Пусть вам перевяжут руку, кулак Гэммет. И спасибо. И еще, попросите стражу вернуть мне мой меч». «Будет сделано». Он развернул свою лошадь и медленно пустился по склону. Головная боль не проходила, а песень будто травила его кровь, протекая по венам музыкой плоти и костей, отдающей безумием. — Оставьте меня в покое, бездна вас поглоти. Я всего лишь солдат. Солдат. Смычок уселся на камень, обхватив голову руками. Он не помнил, когда сбросил шлем, но от боли, которая накатывала словно морские волны во время шторма, шлем этот, теперь лежавший в ногах, казался размытым и дрожал. Это всюду вокруг раздавались голоса. Они пытались докричаться до него, но сержант не мог разобрать ни слова. В его черепе ясно и быстро гремела песня, разливаясь палящим огнем по рукам и ногам. Его плечо сжало чья-то рука, и смычок ощутил, как в его вены пытаются проникнуть маги. Сначала робко, потом исчезая только для того, чтобы вернуться с новой силой. Колдовство несло с собой тишину. Блаженный мир, спокойный и прохладный. Наконец сержант смог поднять глаза. Он осознал, что весь взвод собрался вокруг. Плечо сжимала рука флакона, и бледное лицо парня покрывал пот. Они встретились взглядами. Флакон кивнул и медленно убрал руку. «Ты меня слышишь, сержант?» «Приглушенно. Будто ты в 30 шагах от меня». «Боль прошла?» «Да. Что ты сделал?» Флакон отвел взгляд. Смычок нахмурился и сказал. «Все кроме него. Возвращайтесь к работе. А ты останься, флакон». Спрут шлепнул битума по спине, после чего капрал выпрямился и пробормотал. «Пошли, солдаты! Нам тут еще яму копать!» Сержант и флакон смотрели, как остальные расходились, возвращаясь к своим киркам и лопатам. Их взвод стоял на самом юго-западном острове, возвышавшемся над дюнами, которые тянулись до горизонта. Одинокий, но довольно широкий коридор вел прямо на север. Через него враги, если они будут разбиты и пустятся на утек, попытаются покинуть долину. Прямо за коридором находился небольшой холм с плоской вершиной, на котором укрылся отряд пустынных воинов. Весь выступ был усыпан их разведчиками, чьи глаза неотрывно следили за малозанцами. «Ладно, Флакон», — сказал Смычок. «Не тяни, говори как есть». «Духи, сержант, они просыпаются». «И какого худа меня это касается?» «Кровь смертного, по-моему. У нее особенная песня. Они помнят ее». И они пришли к тебе, сержант, чтобы подпевать ей. Подпевать, эм, тебе. Почему мне? Я не знаю. Смычок некоторое время разглядывал молодого мага, пробуя его ложь на вкус. После чего скривился и сказал. Ты думаешь, потому что мне суждено тут умереть, в этой битве? Флакон вновь отвел взгляд. Я не уверен, сержант. Это далеко за пределами моего понимания. Эта земля «И ее духи. И какое это все имеет к тебе отношение?» «Я мастажок, парень. Мастажоги родились тут, в горниле рараку Глаза флакона сузились, и он уставился на запад, туда, где начиналась пустыня. «Но их ведь перебили всех до одного». «Да, перебили». Некоторое время оба молчали. Корик сломал свою лопату о скалу и изливался достойным восхищения количеством разнообразной сетийской брани. Остальные остановились послушать. На северном краю острова взвод Гесслера строил стены из камней, которые незамедлительно спешили свалиться с дальнего края. С холма напротив доносились отдаленные смешки и издевки. «Эта битва не будет похожа на те, к которым вы привыкли, да?» – спросил флакон. Смычок пожал плечами. «Нет такого понятия, парень. Невозможно привыкнуть убивать или умирать. Не бывает привычной боли или привычного страха». «Это не то, что я имел в виду. Я знаю, Флакон. Но в наши дни войны с избытком полны волшебством и удивительными боеприпасами. Рано или поздно начинаешь ожидать сюрпризов». Мимо пронеслись две собаки Гесслера. Огромный пастуший пёс следовал за хенским тараканом так, будто пушистая собачонка несла в зубах его поводок. «Тут сложно разобраться», — вздохнул флакон. Он протянул руку за большим камнем дискообразной формы и подобрал его. «Эресаль», — сказал он. «Каменный топор. Вся низина усыпана ими. Обточенные озером, что когда-то ее наполняло. Такие делали по несколько дней, а потом ими даже не пользовались. Просто выбрасывали в озеро. Какой в этом смысл? Зачем создавать приспособление и не использовать его?» Смычок уставился на мага. «О чем это ты говоришь, Флакон? Кто такие эти Эрисаль?» «Уже никто, сержант. Они пропали давным-давно». «Духи?» «Нет, они были во все времена, во все века, что знавала эта земля. Моя прабабушка говорила об Эрес, тех, что жили еще до и массов, первые, кто создал инструменты и придал форму своему миру. Он покачал головой, сдерживая дрожь. Я никогда не думал, что встречу одного из них, но он был тут». «Она была тут. Была частью песни внутри тебя». «И она рассказала тебе про эти орудия?» «Не напрямую. Скорее, она поделилась со мной, раскрыла мне свое сознание. Это она подарила тебе тишину, не я. У меня такой силы нет. Я лишь попросил ее, и она была милосердной. По крайней мере...» — он окинул взглядом смычка. «Я думаю, это было милосердием». «Еще каким парень?» «И ты все еще можешь говорить с этой, рс «Нет. Я хотел как можно быстрее выбраться оттуда. Выбраться из этой крови». «Моей крови?» «Ну, в большинстве своем, да. Твоей крови, сержант». «А другая часть?» «Принадлежала этой песне, эм, песне мастажогов». Смычок закрыл глаза и оперся головой на камень. «Кимлок, будь он проклят, этот тонойский духоведец из Орлитана!» Я отказал ему, но он все равно это сделал. Он украл мою историю, и не только мою. Историю всех мастажогов. Он украл ее и сделал из нее песню. Этот ублюдок взял и вернул нас в лапы Рораку. Иди помогать остальным, флакон. Как прикажешь, сержант. И еще. Спасибо. В следующий раз, когда встречу РС, обязательно ей передам. Смычок уставился ему вслед. «Так, значит, будет следующий раз, да?» «Интересно, сколько подробностей ты утаил, парень?» Он гадал, не станет ли завтрашнее утро свидетелем его последней битвы. Едва ли он о таком мечтал, но если это будет необходимо... Возможно, его призывали присоединиться к павшим мастажогам. Тогда это не так уж и плохо. а более жалкой компании и мечтать нельзя. «Проклятие! Как я по ним скучаю!» «Скучаю по всем, даже по валу». Сержант открыл глаза и встал на ноги, затем поднял и надел шлем. Он повернулся и окинул взглядом низину к северо-востоку, укрепление врага и пыль с дымом, которые поднимались от города, спрятанного внутри оазиса. «И по тебе, Калам-Михар. Интересно, осознаешь ли ты, зачем оказался здесь?» Обезумевший шаман извивался и шипел, носясь по кругу словно краб, вздымая с почерневшей от огня плоской костяной плиты пыль. Караб, державший во рту полдюжины панцирей скоробеев, которые висели у него на шее для защиты от злого глаза, сморщился, когда его стучащие зубы попали на один из панцирей и раздавили его, оставив на языке горький вкус. Он вытащил изо рта амулет и начал сплевывать остатки хитина. Леоман подошел к шаману, схватил его за телабу, поднял костлявого мужчину с земли и потряс, превращая в месиво из летающих волос, ткани и слюней. После этого Леоман вновь усадил шамана и прогремел. «Что ты видел?» армии завопил старик, дергая свой нос так, будто он только что вырос. Леоман сердито нахмурился. «Это мы и без тебя видим, проклятый факир!» «Нет! Еще армии!» Он проскользнул мимо Леомана и побежал к южному выступу холма, где начал подпрыгивать на месте и тыкать пальцем в малазанские укрепления на острове напротив старого дренажного канала. Леоман и не думал следовать за ним. Он пошел к Караббу и трем другим воинам, пригнувшимся за низкой стеной. «Карабб, отправь к шаик еще одного всадника!» «Нет, постой!» «Лучше езжай к ней сам. Даже если она делает вид, что ее не волнует наше прибытие, я хочу знать, как на рассвете будут расположены племена Мотока. Узнай это сразу после разговора с ней. И, Караб, обязательно поговори с ней лично. Потом возвращайся сюда». «Сделаю все, как ты прикажешь», — ответил Караб, выпрямляясь. В 20 шагах от них шаман развернулся и начал кричать. «Они тут! Псы, Леоман! Виканские псы!» Леоман нахмурился. «Этот дурак с ума сошел!» Караб вскочил на коня. «Он не станет тратить время на то, чтобы седлать его, особенно если это придется делать под безумные вопли шамана». Воин уселся, затянул потуже удерживающие пику на спине ремни и пришпорил скакуна. Путь в оазис был извилистый и ухабистый, он вился между глубокими дюнами и неровными выступами, из-за чего ему приходилось замедляться и позволять лошади самой выбирать безопасный маршрут. День плавно перетекал в вечер. На юго-западе оазиса, где путь пролегал через глубокие рытвины, уже вовсю разбегалась тень. Когда конь обошел по щебню резкий изгиб, внезапное зловоние одновременно обдало своим духом и коня, и всадника. Путь преграждала мертвая лошадь, а прямо под ней — труп. У Карабба заколотилось сердце. Он спрыгнул с коня и медленно двинулся вперед. Посланник Леомана, тот, которого он отправил, как только прибыли войска. Арбалетный болт прямо в висок. Проломил кость, прошел насквозь и вырвался с другой стороны. кораб изучил скалы вокруг. Если бы в них прятались убийцы, он был бы уже мертв. — рассудил воин. — Значит, скорее всего, они не ожидали, что будут еще посланники. Он вернулся к своему коню. Было трудно уговорить животное идти мимо трупов, но он смог наконец обойти их и снова запрыгнул на скакуна. Неустанно осматривая округу, он продолжил путь. Спустя 60 шагов дорога выходила на открытый песчаный склон, за которым виднелись пыльные кроны Гульдинтх. Облегченно вздохнув, карабб погнал коня вперед. Два сильных удара в спину бросили его тело вперед. Лишенный стремян и седла, карабб схватился за шею скакуна, хотя животное кричало от боли и дрожало. В движении его паническая хватка ослабла, и правое колено коня силой снова и снова било караббу по шлему, пока тот не свалился и узловатый сустав не стал врезаться в его голову. «Карабб!» цеплялся изо всех сил, но продолжал сползать вниз. Затем сполз, и его тело оказалось под градом ударов передних ног. Препятствие замедлило коня у подножия склона, и кораб, взмахнув ногой, цепляясь каблуками за камни, смог перебросить тело через голову скакуна. Очередная стрела ударила в землю и отлетела влево. Конь застыл посреди склона. Караб перебросил вторую ногу, затем обернулся вокруг своей оси на другую сторону и снова вскочил на скакуна. Он уронил поводье, но успел вцепиться пальцами в гриву, вогнав каблуки в бока животного. Еще одна стрела отскочила от камня, затем копыта зарылись в песок, и они внезапно погрузились в солнечный свет. Прямо впереди ждал оазис и укрытие под сенью деревьев. Корабб прижался к шее коня и погнал его еще быстрее. Они нырнули на тропинку между гульдинтхами. Оглянувшись назад, он заметил глубокий порез на левом боку скакуна. Рана кровоточила. Затем увидел, что копье свободно болтается у него на спине. Две стрелы вонзились в древко. Они вошли под разными углами. Удар был практически одновременным, судя по трещинам, ощерившимся навстречу и поглотившим инерцию стрел. Кораб высвободил сломанное оружие и отшвырнул прочь. Он мчался по склону. «Тигриные полосы», — прошептала она. Ее глаза затянулись пеленой за лиственным дымом. «Тигриные полосы, нарисованные на жабе. Почему-то так ты выглядишь еще более опасным». «Да, милая, я чистый яд», — пробормотал Гиборик, разглядывая ее в сумраке. В ее глазах снова вспыхнула жизнь. Случайные едкие замечания стали резкими, что говорило о том, что разум, наконец, очистился от отупляющего тумана Дурханга. Она все еще кашляла так, будто легкие были заполнены жидкостью, но лист шалфея в смеси с ржавым листом облегчил ее состояние. Женщина отвечала на его взгляд с любознательным, немного резким выражением лица, непрестанно вдыхая из мунштука кальяна. Дым выпускала через ноздри. «Если бы я мог тебя видеть», — шепнул Геборик. Я бы пришел к выводу, что тебе полегчало. «Так и есть, Дестриант Трича. Хотя я думала, что твои кошачьи глаза могут прозреть любую пелену». Он фыркнул. «Просто ты больше не глотаешь слова, лара «Что мы сделаем теперь?» Спросила она после паузы. «Скоро закат. Я хотел бы найти Лаорика, и хорошо бы тебе пойти со мной». «А потом?» «А потом я отведу тебя к филисин младшей «Приемной дочери Шаик?» «Да». Скеллара отвела взгляд и погрузилась в изучение дыма. «Сколько тебе лет, девочка?» Она пожала плечами. «Сколько нужно. Если я предназначена исполнять приказы филисин младшей так тому и быть. Обида бессмысленна». «Неловкий разговор. Идет рывками. И это тревожило Геборика». «Шаик была такой же». Он поморщился. Видно, этот дар интуитивного мышления был чисто женским. Несмотря на свои почтенные годы, он не мог похвастаться опытом, который бы позволил на такое ответить. Храм Феннера был в основном мужским в отношении Святого Ордена, а жизнь Геборика Вора по необходимости включала лишь нескольких близких знакомцев. Он опять был совершенно растерян. «Не думаю, что Фелисин-младше хочет кем-то командовать», «Это не смена одного культа на другой, скилара. Точно не то, что тебе кажется. Никто не станет манипулировать тобой». «Как скажешь, Дестрент». Она тяжело вздохнула, села ровнее и опустила мунштук. «Что ж, веди меня во тьму». Он пристально посмотрел на нее. «Отведу, как только она опустится». Тени удлинялись, постепенно поглощая всю низину под их позициями. Шаик стояла на гребне самого северного склона, разглядывая малозанских солдат, что окапывались на отдаленном холме. Сестрица была, как всегда, методична. Она бросила взгляд влево, в сторону позиции Корбала дома. Все было готово к завтрашней битве. Она видела, как напанский командир, окруженный помощниками и стражей, стоя на вершине центрального ската, делал то же, что и она. Изучал армию товар «Все на своих местах!» Внезапно она ощутила бессмысленность происходящего. Вся эта игра кровожадных тиранов, сталкивающих свои армии в неминуемой битве, не берущая в расчет количество жизней, что будут загублены в процессе удовлетворения их жестоких желаний. «Чего стоит эта безумная жажда власти? Чего ты хочешь от нас, императрица Лосеин? Семь городов никогда не обретут покой под твоей пятой. Их придется поработить. И какой в этом толк?» «А что же богиня? Чем она отличается от Лосеин? Распростертые когти готовы хватать, рвать, залить песок бурой, запекшейся кровью. Но Арараку не принадлежит тебе, богиня. Как бы яростно ты не претендовала на этот край». «Теперь я понимаю. Эта пустыня священна сама по себе. И теперь она ограждается. Ощути это, богиня. Она ограждается. Против всех!» Стоявший рядом моток, молча рассматривал позиции малозанцев. Наконец он сказал. «Появилась адъюнгта избранная». Шаик оторвала взгляд от Корбала дома и посмотрела туда, куда указывал пустынный вождь. Верхом на лошади из конюшен паранов. Разумеется. Двое пеших веканцев рядом. Сестрица облачилась в полный доспех. Шлем в предзакатном свете отливал алым. Взгляд шаик вернулся к позициям Корбала дома. Прибыл комисс стрелой. Он открыл свой путь и нацелился на врага. Но от оторал того разбивает его, так что он сосредоточился на армии. Ищет высших магов. «Неожиданных союзников», — она вздохнула. «И не находит никого, кроме нескольких шаманов и взводных магов», — Моток прогромыхал. «Эти двое веканцев с адъюнгтом. Они известны как бездна и нехил». «Да, говорят, сломлены духом, лишены сил, что когда-то давали их кланы, ведь сами кланы уничтожены». «Даже если так избранное», — пробормотал Моток. То, что она держит их в тумане от Ататарала, может значить, что они не так слабы, как мы думаем. Или что Тавор скрывает их слабость. Зачем так стараться скрыть то, о чем нам известно? Чтобы вызвать сомнение, Моток, — ответила она. Он отрывисто вздохнул, невнятно прорычев. У этого болота нет дна, избранные постойка Шаик снова посмотрела на Тавор. Она отослала свое оружие. Ками-стрелой прекратил поиски, а теперь... О! Последние слова были сдавленным криком. Она ощутила, как высвобождается сила нехилой и бездны, куда больше, чем кто-либо мог себе представить. Шаик задохнулась, когда богиня внутри нее отшатнулась, а затем испустила крик, переполнивший ее голову. Рараку отвечала на призыв. Множество голосов сливались воедино в восходящей песне. Звук становился все громче, наполняясь чистым, неумолимым желанием. Шаик осознала, что это бесчисленные души, восстающие против сковавших их цепей. «Цепи тени! Цепи, подобны корням, корням изорванного чужеродного фрагмента пути. Фрагмент пути, восставший чтобы связать их души. Фрагмент, питающийся их жизненной силой. Маток! Где Леоман? Нам нужен Леоман!» Я не знаю избранное. Она обернулась и уставилась на Корбала дома. Тот стоял на краю ската, выпрямившись и упираясь руками в пояс с мечом, изучая врага с уверенностью, от которой Шаик захотелось кричать. Все, все было не тем, чем казалось. Заходящее солнце превратило горизонт в алое пожарище. День тонул в огненном океане. Она смотрела, как тьма поглощает землю, и сердце ее... Медленно холодело. Проход рядом с шатром Геборика был пуст. Неожиданный закат солнца будто бы породил не только сумрак, но и странную тишину. В воздухе неподвижно висела пыль. Дестреант Стрейка приостановился в проходе. скилара у него за спиной спросила. «Где все?» Он думал о том же. Внезапно он ощутил, как волоски на шее встали дыбом. «Ты слышишь, девочка?» Только ветер. Но ветра не было. Это не ветер, прошептала Скилара. Песня далеко отсюда. Как думаешь, малозанская армия? Он молча потряс головой. Некоторое время спустя Гиборик жестом приказал Скиларе следовать за ним и пошел вперед. Песня растекалась в воздухе, поднимая пыльную дымку, мельтешащую перед глазами. По рукам и ногам струился пот. «Страх! Страх опустошил улицы этого города! Эти голоса — звук войны!» «Там должны быть дети», — сказала Скеллара. «Девочки!» «Почему именно девочки, милая?» «Шпионы Бидитала, его избранные слуги». Геборик обернулся к ней. «Те, кого он отметил?» «Да, они должны быть везде, без них...» «Бидитал слеп!» «Может, он отослал их куда-то или вовсе отпустил?» «Этой ночью многое случится с Келлара. Прольется кровь. Уже сейчас, вне всяких сомнений, игроки выходят на свои позиции». «Он говорил об этой ночи», — ответила женщина. «Часы тьмы перед битвой. Он сказал, мир изменится этой ночью». гебори оскалил зубы. «Этот дурак утонул в бездне и теперь плещется в черной грязи на дне». Он мечтает о приходе истинной тьмы, Дестрент. Тень — всего лишь выскочка. Реальность, рожденная из компромиссов и наполненная обманщиками. Осколки должны вернуться к первой матери. «Значит, не только дурак, но и безумец. Говорит о древнейших битвах, будто он сам ровне силам того масштаба. Бидиттелл сошел с ума». «Он говорит, что это приближается», — сказала Скеллара, качая головой. «Никто и не подозревает». И только Бидитал сможет контролировать это, ведь он единственный, кто помнит тьму. Гиборик остановился. Худ побери его душу. Мне нужно к нему. Сейчас же. Мы найдем его. В его проклятом храме, да. Идем. Они зашагали дальше. В тот же миг, в начале перехода из сумрака, выросли две фигуры с обнаженными мечами. Гиборик с рычанием приблизился к ним. Одна когтистая рука рванулась вперед и вошла в шею убийцы, затем рванула вверх, срывая голову мужчины с плеч. Второй убийца кинулся, целясь ножом в левый глаз Гиборика. Дестриант поймал запястье нападавшего и сломал обе кости. Удар второй руки вывернул внутренности убийцы на пыльную землю. Отшвырнув тело, Гиборик осмотрелся. Скиллара стояла в нескольких шагах позади, глаза ее расширились. Не обращая на нее внимания, Дестрянт присел у ближайшего трупа. дом слишком нетерпелив. Три стрелы вошли в него одновременно. Одна вонзилась в бедро, раздробив кость. Вторая вошла под правой лопаткой, выбив несколько позвонков. Третья, прилетевшая с другой стороны, ударила в левое плечо с такой силой, что его развернуло, и он рухнул спиной на труп. Скилла раскорчилась на земле рядом. «Старик, жив?» «Подонки!» — прорычал он. «Как больно!» «Они идут!» «Чтобы добить меня, да! Беги, милая, в каменный лес! Живо!» Он ощутил, как она ушла, услышал ее удаляющиеся шаги. Гиборик думал подняться, но судорога в сломанном бедре заставила его зажмуриться и дышать. Приближающиеся шаги, трое, в мокосинах. Двое справа и один слева. Ножи покидают ножны. Приближаются, затем тишина. Кто-то стоял над Гебориком. Своим затуманенным взглядом он смог выхватить запылившиеся сапоги, источавшие застарелый смрад насильственной смерти. Вторая пара обуви подняла пыль с земли у ног Деостреанта. «Изыдите, призраки!» В полудюжине шагов прошипел голос. «Слишком поздно, убийца!» — пробормотала фигура, стоящая над Гебориком. «К тому же мы только пришли». «Во имя Худа, Собирателя Душ, я изгоняю вас из этого мира!» Ответом убийцы стал мягкий смех. «Поклоняешься Худу, да?» «О, я чувствую силу в твоих словах!» «Увы, Худ здесь не невластен, так ведь, крошка?» Стоявшая у ног Гиборика женщина что-то прошипела в ответ. «Последнее предупреждение!» — прорычал убийца. «Наши мечи благословлены, они искром сают ваши души!» «Без сомнений, если только дотянутся!» «Вас только двое против нас троих!» «Двое?» Шаркающие звуки, затем резко и близко поток крови на землю, рухнувшие тела, долгий влажный вздох. «Может, стоило одного оставить живым?» — сказал новый женский голос. «Зачем?» «Можно было бы отправить его этому порченному панскому подонку с обещаниями завтрашнего дня». «Лучше так, дорогая. Никто больше не ценит сюрпризы. Как по мне, это и испортило мир». «Тебя никто не спрашивал. Думаешь, этот старик выкарабкается?» Тот хмыкнул. «Сомневаюсь, что Трейк просто мявкнет и откажется от своего нового Дестрианта». К тому же, вот, смотри, стремительная красотка возвращается. Тогда нам пора. Ага. С этого момента и до рассвета больше никаких сюрпризов, ясно? Все слабы перед искушением. Больше не повторится. Тишина. Затем вновь шаги. Маленькая ладонь опустилась ему на лоб. Скеллара! Да, это я. Здесь были солдаты, кажется. Они выглядели паршиво. Забудь об этом. Вытащи из меня стрелы. Плоть желает исцелиться. Кости хотят срастись. Вытащи их, милая. А потом? Отнеси меня обратно в мой храм, если сможешь. Ладно. Он ощутил ладонь на древке стрелы, торчащей из левого плеча. Вспышка боли, затем темнота. Старая броня шаик была разложена на столе. Один из воинов Мотока заменил изношенные ремешки и крепления, затем отполировал бронзовые пластины и шлем с забралом. Полуторный меч был смазан и заточен. Оббитый железом и шкурами щит ждал, прислоненный к ножке стола. Она замерла в комнате в полном одиночестве, рассматривая амуницию, оставшуюся от предшественницы. Старуха, как говорили умело, обращалась с мечом. Шлем казался слишком большим, Решетчатые пластины на щеках изгибались по всей длине, крепились к тяжелой налобной полосе. Черненая кольчуга, подобно паутине, прикрывала прорези для глаз. Длинная бармица тянулась от заднего обода. Она подошла к стеганому поддоспешнику. Тот был тяжелым, с пятнами старого пота. Шнуровка под руками спускалась по бокам по всей длине. Пластины из вываренной кожи прикрывали верхнюю часть бедер, плечи, руки и запястья. Она методично затянула каждую шнуровку и застежку, пробуя разные варианты, чтобы распределить вес до того, как придет пора надевать доспехи. Впереди была еще целая ночь, распростёршаяся перед ней подобно черной дороге в бесконечность. Но она хотела ощутить, как броня охватывает ее тело. Желая ощутить на себе ее вес, она прикрепила поножи, саботоны и наручи, затем направилась к нагруднику. Колдовство осветило бронзу, и доспех шелестел, как тончайшая жесть. Конструкция позволила ей затянуть ремни самостоятельно, и вскоре она уже взяла меч и вложила в ножны, затем обернула тяжелый пояс вокруг талии, расположив крючки, соединяющие в аскерасой так, чтобы вес пояса не ложился на бедра. Остались лишь пара перчаток, подшлемник и сам шлем. Она сомневалась. — Есть ли у меня хоть какой-то выбор? Богиня оставалась тяготеющим присутствием в ее голове, пустившим корни в мышцы и ткани. Ее голос растекался в венах шаик. На каждом вдохе она ощущала возрастающую силу и не сомневалась, что использует ее, когда придет время. Или, скорее, сила использует ее. «Чтобы убить мою сестру». Она ощутила чье-то приближение и обернулась ко входу. «Ты можешь войти, Лорик». Высший маг показался на пороге. Шаик сморгнула. Он был облачен в броню. Белая эмаль была исцарапана и явно видала виды. Длинный узкий клинок висел на бедре. После короткой паузы она вздохнула. «Значит, все мы готовимся. Как ты уже видела, более трех сотен воинов Матока охраняют этот дворец избранное. Охраняют тебя». Он преувеличивает риск, у малозанцев полно забот. Опасность, которую он предвидит избранная, не связана с малозанцами. Она пристально посмотрела на него. «У тебя измученный вид, Лаорик. Полагаю, тебе стоит вернуться в свой шатер и отдохнуть. Завтра ты мне понадобишься». «Вы не нуждаетесь в моих предупреждениях?» «Богиня защищает меня. Мне нечего бояться, к тому же...» Она улыбнулась. Три сотни отборных воинов Мотока охраняют этот дворец. «Шаик, этой ночью произойдет схождение. Среди твоих советников есть чтецы-колоды. Прикажи им бросить карты, и они подтвердят мои слова. Собираются силы. В воздухе пахнет предательством». Она взмахнула рукой. «Все это неважно Лорик. Я неприкосновенна. также и от богини нельзя отречься». Лорик подошел ближе. Его глаза расширились. Избранная Рораку просыпается. О чем ты? Разве ты не слышишь? Ярость богини поглощает все, Лорик. Если ты слышишь голос священной пустыни, это предсмертный крик рараку Вихрь пожрет ночь, и любая возрастающая сила, осмелившаяся приблизиться, будет уничтожена. От богини Лорик нельзя отречься. Еще некоторое время он смотрел на нее, потом будто сморщился под броней. Он провел рукой перед глазами, словно пытаясь отогнать ужасное видение. Затем, кивнув, развернулся и направился к выходу. «Погоди!» Шаик обогнала его и остановилась. Из-за холчевых стен звучали голоса. «Пропустите его!» — крикнула она. Ввалились двое стражников, удерживавших какого-то человека. перепачканный в пыли и поту он был истощен и избит настолько что не мог стоять один из стражников рявкнул это кораб хиланто ну Алас один из офицеров Леомана!» избранная прохрипел тот я третий всадник посланный Леоманом. я обнаружил тела остальных убийцы преследовали меня до самого дворца лицо шаик исказила ярость приведи атока рявкнула она одному из стражей. «Лорик, этому человеку нужно исцеление, чтобы он встал на ноги!» Высший маг вышел вперед и положил руку на плечо Карабба. Дыхание пустынного воина замедлилось, затем он медленно выпрямился. «Леоман шлет привет избранное. Он желает знать о позиции Мотока». «Карабб!» — перебила Шаик. «Ты вернешься к Леоману с сопровождением. Передашь ему мой приказ. Ты слушаешь?» Он кивнул. «Пусть Леоман немедленно скачет ко мне. Он примет командование моими армиями». Корабб сморгнул. «Избранная!» «Леоман Кистень возьмет под командование моей армией. До рассвета! Лорик, отправляйся к Корбала дому и донеси до него мой призыв. Пусть явится безотлагательно!» Лорик заколебался, затем кивнул. «Как прикажете, избранное «С вашего позволения я пойду». Он покинул комнату, миновал залы и переходы, проходя мимо стражников, наблюдая, как оружие покидает ножны и ощущая на себе пристальные взгляды. корбала дом дурак, если попробует подослать к ней убийц. Но как бы там ни было, ночь началась, и звездный свет в оазисе танцевал по обнаженным клинкам. Приближаясь к толпе перед дворцом, Лаорик остановился. Он открыл путь. продемонстрировал его искрящимся свечением вокруг себя. Мак не хотел, чтобы кто-нибудь совершил фатальную ошибку. Ощущая себя непривычно обнаженным, он направился к шатру командующего Корбала дома. Живодеры в своих скрытых окопах были уже готовы. Дребезжание оружия и брони и приглушенные разговоры стихали, когда он проходил мимо, чтобы возобновиться у него за спиной. Лорик хорошо знал, что эти солдаты волей обстоятельств и, по своему желанию, стали отдельной силой. Отличившиеся резней, нарушившие все малазанские законы, знающие, что им не видать пощады. Их самоуверенность поколебали опасения, их знаменитая свирепость теперь подпорчена нотками страха, и их жизни в окровавленных руках Корбала дома полностью. «Сегодня они не будут спать». Чародей думал, что может случиться, когда Леоман вырвет командование из рук на панского предателя. Бунт? Возможно. Разумеется, Шаик благословлена богиней Вихря и без сомнения воспользуется своей силой, если кто-то посягнет на положение Леомана. И все же это не лучший способ подготовить армию в ночь перед битвой. Она ждала слишком долго. И опять же, вероятно, так и было задумано. «Запланировано, чтобы выбить Корбала из седла, чтобы не дать ему времени на контрудар. Если так, это наиотчаяннейший риск в эту ночь острых ножей». Он шагнул на дорожку, ведущую к шатру на панского полководца. Двое стражников немедленно ступили от входа, чтобы преградить ему путь. «Сообщите Корбала дому, что я принес приказ от шаик». Двое солдат обменялись взглядами, Затем один кивнул и вошел в шатер. Вскоре из дверей показалась чародейка, Ханарос. Она хмурилась. «Высший маклорик, тебе придется ослабить свой путь, чтобы получить аудиенцию у Верховного Главнокомандующего Апокалипсиса». Одна бровь поползла вверх в ответ на пышный титул, однако он пожал плечами и ослабил свою магическую защиту. «Тогда я под твоей защитой», — ответил он. Она вскинула голову. «От кого ты защищаешься, высший маг?» малазанцы на противоположной стороне долины!» Лорик улыбнулся. Взмахнув рукой, Ханара повернулась и вошла в шатер командующего. Лорик последовал за ней. В просторной комнате солидную часть пространства занимал помост напротив двери, на котором стояло массивное деревянное кресло. Высокий подголовник был украшен резными магическими символами. Потрясенный Лорик узнал их. Это были хенские знаки из древнего города Лихена в самом сердце Малозаннской империи. Над резьбой находилось стилизованное изображение птичьей лапы. Когтистые пальцы словно готовы были охватить голову сгорбленного на панца. Из-под полуприкрытых век он смерил взглядом высшего мага. «Лорик!» — протянул Корбала дом. «Каков глупец!» — Ты вот-вот узнаешь, что случается с чрезмерно доверчивыми душами. — Небось, — прибавил он с улыбкой, — ты считал нас союзниками. Ведь мы некоторое время жили в одном оазисе, верно? — Шаик требует тебя к себе, Корбаладом. Немедленно. — Чтобы освободить меня от командования, да. С наивной верой, что мои живодеры примут Леомана. Ты видел их по пути сюда, Лорик? Оценил их готовность? Моя армия, высший маг, окружена врагами. Понимаешь? Леоман может попробовать приблизиться со всеми пустынными воинами, которых они с мотоком изволят прихватить. Ты предашь апокалипсис? Обернешься против своих союзников и выиграешь битву для адъюнкта, корбала дом Лишь бы сохранить свое бесценное положение? «Если Шаик настаивает». «Увы, дело не в Шаик», — ответил Лорик. «Дело в богине Вихря, и я думаю, что ее терпение к тебе почти на исходе». «Думаешь, Лорик, примет ли она также уничтожение живодеров? Потому что их придется уничтожить, чтобы вырвать у меня управление, истребить все охваленное воинство Апокалипсиса. Богиня на это пойдет». Лорик медленно вскинул голову, затем так же медленно вздохнул. а теперь я вижу изъян. Ты подошел к этому тактически, как солдат. Но вот чего ты полностью не понимаешь, так это того, что богиня вихря равнодушна к тактике и великой стратегии. Ты полагаешься на ее здравый смысл, но, Корбала, ей он чужд. Завтрашняя битва? Победа или поражение? Богине на это наплевать. Она наслаждается разрушением. Малозанцы, растерзанные на поле боя, живодеры, перебитые в окопах, магическая канонада, превращающая Рараку в багровые развалины. Вот чего жаждет богиня Вихри. — Что с того? — прохрепел напанец, и Леорик увидел сбегающий по его рассеченной брови пот. — Даже богине меня не достать. Не здесь, в этом освещенном месте. — И ты зовешь меня дураком? «Этой ночью богиня узрит твою смерть, но ты для нее не настолько важен, чтобы раздавить тебя напрямую». Корбаладом наклонился вперед вместе с креслом. «Тогда кто?» — рявкнул он. «Ты, Лорик!» Высший маг раскинул руки и покачал головой. «Я меньше, чем посланник во всем этом, Корбаладом. Я ничто, лишь слабый голос здравого смысла». «Дело не в том, кого она пошлет против тебя, полководец. Думаю, дело в том, кого она пропустит через свою защиту. Ты так не думаешь?» Корбала уставился сверху вниз на высшего мага, а затем с рыком махнул рукой. Вонзившийся в спину нож никак не мог нанести смертельную рану. лорик тщательно сплел защиту. Глубочайшие слои Куральда Тирлана поглотили жажду железа. Несмотря на это, удар поверг высшего мага на колени. Затем он рухнул лицом вниз на толстые ковры, почти к ногам на панцер. Теперь, когда никто не обращал внимания на распростёртое тело, Корбалла поднялся и начал раздавать приказы. И рядом с высшим магом не было никого, кто бы услышал его тихий шепот. «Кровь — это проход, глупец, и ты открыл его, несчастный ублюдок!» Мрачное сообщение. Сирожаб должен покинуть твою упоительную компанию. филисин взглянула на демона. Его четыре глаза внезапно сверкнули, исполненные осязаемым голодом. Что случилось? Мрачно. Приглашение от моего брата. Лорик в беде? В этой ночи таится тьма, но мать отвергнула свой лик. Грядущее нельзя сковать. Предостережение. Осторожность. «Оставайся здесь, милое дитя. Моему брату более ничего не грозит, но моя дорога ясна. Веселье. Этой ночью я буду пожирать людей». Она потуже закуталась в телабу, борясь со знобом. «Я хм, рада за тебя, сирожаб». Сомнительное предупреждение. Тени переполнены. Нет полностью свободной тропы, даже в крови. «Мне нужда петлять и вилять». Прыгать туда и сюда, замирать перед яростным взором и надеяться на лучшее. «Сколько мне тебя ждать, сирожаб?» «Не покидай укрытие до рассвета, дрожайшее, на ком я женился бы без сомнений, хоть и доброе потомство маловероятно. А дурманин, внезапно жажду отбыть!» «Тогда иди!» «Кто-то приближается, возможный союзник, будь добрее!» С этими словами демон уполз во тьму. «Возможный союзник? Кто бы это мог быть?» Теперь она слышала чьи-то шаги. Босые ноги ступали обессиленно. Затем из тьмы показалась женщина и поравнялась с ней. «Здесь!» — пробормотала филисин выходя из укрытия. филисин младше О, лишь один человек зовет меня так. Тебя послал Геборик?» «Да». Женщина приблизилась к... И Фелисин увидела, что она вся покрыта кровью. На челюсти расплывался огромный синяк. Они пытались убить его. Там были призраки. Защитили его от убийц. «Погоди, погоди, переведи дух. Здесь ты в безопасности. Гиборик все еще жив?» Она кивнула. «Он исцеляется в своем храме. Лечится. Тише, тише, дыши спокойнее. Вот, у меня есть вино. Ничего не говори. Расскажешь свою историю...» Когда будешь готова. Залитые тьмой впадины изрезали холмы на подходе к оазису северо-запада. Звезды над головой были едва видны из-за пыли в воздухе. Ночь, как всегда, быстро опустилась на рараку, и дневное тепло быстро таяло. Сегодня ночь будет морозной. Четверо всадников неподвижно стояли в одной из впадин, от взмыленных тел коней шел пар. Доспехи всадников отливали костяным цветом, изможденные лица были сероватыми. Они увидели приближавшегося верхом воина с расстояния, позволившего ему уйти с пути незамеченными. Сей одинокий путешественник не был их целью, и хотя никто не сказал этого вслух, все они были рады этому. Он был огромным, этот незнакомец, и кони ему подстать. За ним следовало тысяча изломанных душ, связанных бесплодными цепями, которые великан удерживал так, словно они ничего не весили. каменные меч на его спине сжимали два духа, исходившие жаждой крови. Кошмарное видение. Они слышали, как огромные копыта простучали мимо и дождались, пока стук не растворился в глубине каменного леса на краю оазиса. Тогда Йоррут прочистил горло. Кхм. Теперь наш путь чист, братья. Нарушители разбили лагерь неподалеку, посреди армии, шедшей на битву с обитателями этого оазиса. Ударим по ним на рассвете. Брат Йорруд, пробормотал Эниас. Что за явление только что пересекло нашу дорогу? Не знаю, брат Эниас, но оно было смертельно опасным. Верно, прорычал Махалар. Наши лошади вновь отдохнули, объявил Йорруд. Четверо тисты лиосанов ехали по склону вверх, пока не достигли гребня, затем повернули лошадей на юг. Йоррут оглянулся назад через плечо, чтобы убедиться, что незнакомец не вернулся и не видел, как они прячутся во враге. «Прячемся? Да, такова правда, неизменная какой часто правда и оказывается». Он поборол дрожь и, прищурившись, уставился во тьму на краю каменного леса. Но призраки так и не появились. «Во имя Озрика, господина неба!» Тихонько прошептал ее Рут, выступая по гребню перед своими собратьями. «Спасибо и за это!» На краю просеки Карса Орланг смотрел на всадников вдали. Тиблор увидел их задолго до того, как они его заметили. И когда они предусмотрительно сошли с его пути, он улыбнулся. «Что ж, в Оазисе врагов его ждет с преизбытком». А ни одна ночь не длится вечно, к сожалению.